Санитар В октябре 1914 года я уволился с московского трамвая и поступил санитаром на тыловой военно-санитарный поезд Союза городов. Сидеть в Москве было не в МАГАТУ. Всеми мыслями я был на Западе, в сырых полях Польши, где решалась судьба России. Я искал возможности быть ближе к войне и вырваться наконец из уныния давно уже развалившейся семьи. Почти все санитары тылового поезда были добровольцы-студенты. Мы носили солдатскую форму. Нам только разрешили оставить студенческие фуражки. Это обстоятельство много раз спасало нас от грубости и цуканья военных комендантов. У каждого из нас, санитаров, был свой пассажирский вагон на 40 раненых. Делом чести считалось надраить свой вагон до корабельного блеска, до такой чистоты, чтобы старший врач Член Государственной Думы Покровский, осматривая поезд перед очередным рейсом, только ухмыльнулся бы в свою русую эспаньолку и ничего не сказал. А Покровский был строг и насмешлив. «Я боялся первого рейса. Я не знал, справлюсь ли с тем, чтобы обслужить 40 человек лежачих раненых. Сестер на поезде было мало, поэтому мы, простые санитары, должны были не только обмыть, напоить и накормить всех раненых, но и проследить за их температурой, за состоянием перевязок и вовремя дать всем лекарства. Первый же рейс показал, что самое трудное дело — это кормление раненых. Вагон-кухня был от меня далеко. Приходилось тащить два полных ведра с горячими щами или с кипятком через 48 дверей. Тем санитарам, вагоны которых были около кухни, приходилось отворять и захлопывать за собой всего каких-нибудь 10-15 дверей, Мы их считали счастливчиками, завидовали им и испытывали некоторое злорадное удовлетворение лишь от того, что множество раз в день протаскивали через их вагон свои ведра с едой и при этом, конечно, кое-что поневоле расплескивали. А счастливчик елозил по полу с тряпкой и, чертыхаясь непрерывно, за нами подтирал. Первое время эти сорок восемь дверей приводили меня в отчаяние. Были двери обыкновенные, открывавшиеся внутрь, и были двери выдвижные в вагонных тамбурах. Каждую дверь нужно было открыть и закрыть, а для этого поставить на пол полные ведра и стараться ничего не разлить. Поезд шел быстро, его качало и заносило на стрелках, и, может быть, поэтому переходы по стрелкам, когда вагоны вдруг шарахаются в сторону, я не люблю до сих пор. Кроме того, надо было торопиться, чтобы не остыли щи или чай, особенно зимой, когда на обледенелых открытых переходах из вагона в вагон выл, издеваясь над нами, режущий ветер, и ничего не стоило поскользнуться и полететь под колеса. Если к этому прибавить, что ходить в кухню нужно было не меньше 12 раз в день, за хлебом и посудой, за чаем, за щами, за кашей, потом с грязной посудой и ведрами и так далее, то станет понятно, как мы проклинали того, давно уже мирно почившего изобретателя, который придумал в каждом вагоне не меньше шести, а то и все восемь дверей. Мы благодарили небо, когда время кормления раненых совпадало со стоянкой. Тогда мы выскакивали со своими ведрами из вагонов и мчались вдоль поезда по твердой земле, а не по виляющим вагонным полам. Многие раненые не могли есть сами. Их приходилось кормить и поить. Утром мы обмывали раненых, а после этого мыли в вагоне полы раствором карболки. Только вечером после ужина можно было немного передохнуть, да и то начиналось... Вечная возня со свечами в жестяных вагонных фонарях. Свечи или гасли, или кривились, или вдруг начинали пылать пышными факелами. А на площадках свечи у нас постоянно воровал сцепщик из поездной бригады, носатый и коротконогий дядя Вася, получивший за эту свою особенность прозвище «свечное рыло». Пожалуй, никому из нас не удавалось бы справиться целиком со своим делом, если бы в каждом вагоне тотчас не отыскивался добровольный помощник из легкораненых. Но в конце концов все это было пустяки. Я боялся первого рейса не из-за этих обычных трудностей. Была одна трудность, более сложная. О ней втайне думали все санитары. Тяжело было остаться с глазу на глаз с сорока искалеченными людьми, особенно нам, студентам, освобожденным от солдатской службы. Мы боялись насмешек, справедливого возмущения людей, принявших на свои плечи всю тягость и опасность войны, тогда как мы, молодые, И в большинстве здоровые люди жили в безопасности, не терпя никаких лишений. Во время первого рейса мне было поначалу просто некогда разговаривать с ранеными и прислушиваться к их словам. К ночи, наконец, все затихло. Я немного посидел у себя в отделении, покурил, поглядел за окно. Там пронеслась, переворачивая по вагону полосы света от фонарей, какая-то станция. Потом снова за окнами под стук колес потянулась ночь и дрожащие огни, затерянных деревень. Санитар! крикнул из вагона хрипловатый требовательный голос. А санитар! Я вскочил и пошел по вагону. Звал меня раненый с коричневым адутловатым лицом. Спишь, клестерник? спросил он меня спокойно, без насмешки. Тебе спать не полагается по должности. Дай попить, а то тут всю ночь с пересохшим горлом. Спать всем полагается, примирительно сказал соседней койки раненый. С бородкой и сухим лицом. Говорил он высоким мальчишеским голосом. «Иному вечным сном, а иному недолговременным». «Ты что ж, монашествующий, что ли?» насмешливо спросил его одутловатый. «Э, земляк!» — усмехнулся сухолицый. «Нет еще такого монастыря, куда бы я пошел монахом. Мне монастырь нужен особый, приличный моему пониманию жизни». «Вот ну ты! Какой тюльпан!» Сердито заметил третий раненый с забинтованным лицом. Среди белых бинтов остро блестели, как у хорька его маленькие глаза. Вот смеемся мы друг над другом, промолвил Сухалицы. а основы жизни не разумеем. В чем она заключается? А ты расскажи, не скупись, грубо потребовал адутловатый. Про основу до да проуток. Это можно, охотно согласился Сухалицы и помолчал. Жил на русской земле один старичок, довольно знаменитый. Граф Толстой. Столько книг написал, что. Говорят, даже правая рука у него несколько высохла. Болела у него, значит, рука. И держал он ее завсегда всегда за кушак. Так ему было вроде легче. Вроде будто отходила у него рука. — Это верно, — сказал забинтованный раненый. Я сам видел на портрете. Уж как, замлеет что, или рука, или нога. — Так нет хуже, — согласился дутловатый, с трудом подвинулся на койке и сказал мне. — Да ты садись, санитар. «Разбудил я тебя, так хоть посиди с нами, послухай». Межперечь будить человек тоже нельзя», — заметил из глубины вагона сонный голос. «От этого кровь киснет». «А ты помолчи», — прикрикнул одутловатый. «Дай людям поговорить». «Да», — сказал сухолицый и облизнул тонкие губы. «Старик был подсохший, и звали его Лев. И, надо быть, правильно звали. Потому сила в нем, передают, была прямо львиная. В мыслях, конечно, в разумении а в теле у него ничего не было, даже росточку был незаметного. Да, так вот, значит, жил у нас в посаде один маляр по прозвищу Колер. Произошло у него с тем графом Толстым случайное столкновение. Не то чтобы столкновение, а просто разговор. Сидит, это однажды Колер, на пересадочной станции, бог весь, где? Одним словом, где-то пониже Москвы. Сидит, цельные сутки, дожидается поезда, а кругом лето, пыль. И станция безлюдная, вялая. И появляется на той станции граф Толстой. И тоже дожидается поезда. Ну, понятно, разговорились, кто куда едет. Колер говорит. «Я, — говорит, — пробираюсь в южный город Одессу, потому что малярничать в здешних местах мне надоело». «Это почему уже?» — спрашивает его Толстой. «А потому, — отвечает Колер, — что здесь дома в темные колера красят, а там в светлые. А это не в пример веселей». Там дом покрасишь, скажем, обыкновенным мелом. Крейды его зовут в тех местах. Только чистым и хорошо протертым. Так он стоит, тот дом, промеж неба и море, как белоцветный грист камень. И такой становится легкий, будто строили его воздушными перстами райские жители. Никакого рая нет, говорит Толстой Колеру. И смеется. Но смеется и так сердито. Да я и сам знаю, что нету, отвечает Колер. Это я к слову для нашей беседы. А вы куда извольте ехать, ежели не секрет. А ежели это секрет, спрашивает его Толстой. Ежели секрет, тогда прошу прощения, я человек сивалапый. Обнял его старик за плечи, потрепал и говорит: Вот тот-то и видно, что сивалапый. И говорит: гордыня какая. Да ты, говорит, художник жизни, и сам это отлично понимаешь. Вот так, как жил, говорит, так и живи для благорасположения людей. В этом правда. А что до меня, то. Я ищу по России самый что ни на есть тишайший скит — убежище, чтобы там пожить и свою остатнюю книгу написать, без уводящих забот. «Про что же может быть такая ваша книга?» — спрашивает Коллер. «Простите мне еще раз мое невежество. Про все, что есть хорошего на свете. И что мне на этом свете удалось повидать», — отвечает ему старичок. «Затруднительная работа», — замечает в ответ Коллер. «Поскольку выбор большой, над них...» колеров хороших, и то десятки. Так как же вы про все хорошее в жизни напишите? Что успею, то и напишу. Сначала про то, как живет старик в избе у реки, каждое утро выходит на порожек и видит, как в росе купаются овсянки. И думает, схожу-ка я нынче в лес за брусникой, и, может, наберу полное лукошко, а, может, и не наберу, а лягу под сосной упокоюсь вечным сном. По преклонному возрасту своему. И все равно... И так и это, как бы ни случилось, как ни кинь, а все благо. И жить остается еще несколько на этой земле, и с другой стороны, уступить место молодым. Сам я много пожил и порадовался, так теперь пусть и другие за место меня поживут и порадуются. Ну нет, говорит Колер, этого я не понимаю такого разговора. Радость бывает, когда щипаясь под фуганка летит, или, скажем, краска ложится ровно, как водяная гладь. Я, говорит, в работе главную радость ощущаю. И ваши слова, Лев Николаевич, мне ни к чему». «Верно», — радостно сказал раненый с забинтованным лицом. «Работой весь мир стоит, и человек рабочий — миру основа. Ты вот свое отработай, тогда и любуйся, росой там или овсянкой. Чем желательно?» «Толстой свое отработал более всех», — сказал из глубины вагона сонный голос. «Я его порядочно почитал». «Правильно!» — неожиданно закричал дутловатый. «Я, к примеру, возьму комок земли перед посевом, разотру, понюхаю и понимаю, как семя себе в этой земле будет держать, какая в ней сырость, и хватит ли той сырости, чтобы колос сполна напоить». «Чего шуметь?» — снова сказал из глубины вагона тот же сонный голос. «Колер-то твой, может, все набрехал. Маляры-трепачи известны. Однако жалко...» что не написал Лев Толстой эту книгу про все хорошее на свете. Мы бы почитали». «Санитар!» — неожиданно прикрикнул прежним требовательным голосом Адухловатый. «Сами занавеску. Утро уже на дворе. Хоть поглядеть, что там за окошком. Скоро наши Костромские края». Раненые замолчали. Я поднял суровую полотняную занавеску и увидел за окном осеннюю Северную Россию. Она туманно золотилась до самого горизонта березовыми рощами, пажитями, безымянными и зверистыми реками. Поезд мчался, обволакивая паром сторожевые будки. Я никогда еще не видел такой осени, такой ясности небес, ломкости воздуха, серебристого блеска от волокон паутины, оврагов, поросших красным щавелем, прудов, где просвечивает сквозь воду песчаное дно, сиянием глистых дали нежные гряды облаков, застывших во влажной поутру небесной голубизне. Я так засмотрелся, что не сразу почувствовал тяжесть у себя на спине. А дугловатый положил мне на плечо, будто налитую чугуном руку, приподнялся и пристально смотрел за окно. «Эх, браток ты мой милый!» — сказал он, нараспев. «Исходил бы я эту землю босиком, попил бы чайку в каждой избе. Так вот, незадача. Не на чем мне нынче ходить. Я оглянулся и увидел под халатом у Адутловатого туго забинтованную культю ампутированной ноги. Поезд плавно несся среди расистых холмов. Паровоз вдруг закричал так радостно, будто он был глашатаем счастливой долгожданной вести. «Эх!» — добавил Адутловатый. «Мчимся мы прямо...» к Жениным и материнским слезам. Хоть не возвращайся. Так и то нельзя. Никак нельзя, браток.